Глава двадцать девятая. Эрианар? Моё мёртвое сердце отзывается радостным стуком. А может, мне только кажется, что оно бьётся, ведь я стала призраком? Какое же сердце у призрака? Но это действительно он, повелитель, и, похоже, он только что выбил двери в усыпальницу, потому что до этого они открывались наружу, а теперь обе половинки лежат внутри склепа, и над ними взвиваются клубы пыли. Ассур с такой скоростью пролетает мимо меня, что я невольно отшатываюсь. Он замирает возле хрустального гроба и заносит над ним сверкающий меч. Меч? Что он задумал? Хочу приблизиться к нему, но не могу даже двинуться с места. «Эрионар», пытаюсь дозваться. В ответ раздается сдавленное рычание, звуки ударов и бьющегося стекла. Не задумываясь ни на минуту, Эрионар разбивает крышку гроба и падает перед ним на колени, прямо в осколки. Отбросив меч, хватает мою руку. Нет, не мою, моего мёртвого тела. Я стою в стороне и смотрю. Вот он сгорбился, вот прижался губами к моей мёртвой руке. Я не в силах ни отвернуться, ни отвести взгляд. Словно некая сила сделала меня сторонним наблюдателем, не имеющим права вмешиваться в события. А потом тишина усыпальницы наполняет его на треснутый голос. «Прости, что не успел. Прости, что не готов тебя отпустить. Прости меня, Эль, я законченный эгоист, но я не могу жить без тебя и не могу позволить тебе умереть, слышишь?» Он поднимается, осматривается вокруг с диким видом. В его глазах пыхают фиолетовые молнии, от которых мне становится жутко. «Слышишь?» Повторяет он зловещим, свистящим шепотом. С побледневшим лицом направляется к гробу Айренера и замирает над ним. «Я не дам ей уйти вместе с тобой, как бы она того не желала, но ее место здесь, рядом со мной. Прости». Голос Асура внезапно смягчается, взгляд тоже. Эрианар кладет руку на стеклянную крышку и уже совсем другим тоном произносит. «Тебе придется остаться здесь в одиночестве». «Я забираю свою супругу». Если минуту назад вокруг него сверкали молнии, а сам повелитель трещал от переполнявших его эмоций, то сейчас он спокоен. Я бы даже сказала, пугающе невозмутим. За секунду с его лица исчезли все признаки чувств. В глазах застыл синий лед. С каменным лицом Асура возвращается к моему телу. Ни слова не говоря, снимает стазис и разрывает халтанар у меня на груди. «От горла до пояса». Я вздрагиваю, ощущая, как ветерок проходит по обнажённой груди. «Странно. Как такое возможно?» «Как я, стоя в нескольких шагах от собственного тела, могу почувствовать касание ветра?» «И, похоже, не только ветра». Эрионар с минуту разглядывает моё тело. «Его взгляд сделал бы честь любому безумцу». А затем одним движением срывает с себя жилет и рубашку. Следующее действие Асура заставляет меня испытать потрясение. Ударом когтя Рианар вспорывает грудь моему телу, точно напротив сердца, словно опытный хирург. Меня раздирает мгновенная острая боль, словно я все еще жива, и, не веря своим глазам, я в ужасе замираю. Сердце. Мое сердце. Вот оно, трепыхнулось еле заметно. Но, может, мне только кажется... «Может, я принимаю желаемое за действительное, потому что только сейчас, умерев, осознала, как хочется жить?» Асур зубами вскрывает вены у себя на руках. Под искривленными болью губами мелькают острые драконьи клыки. Вскрикиваю и зажимаю ладонями рот, глядя, как драгоценная кровь золотым потоком падает вниз. Тишину склепа наполняет голос Орионара, шепчущий древнее заклинание. В ужасе понимаю, что он пытается сделать. То, чего не сделала я. Отдаю свою кровь и жизнь в руки богов. И молю принять эту жертву ради воскрешения Эльсамин. Кровь за кровь, жизнь за жизнь, душа за душу. Не могу поверить в то, что слышу. Неужели он настолько любит меня, что готов умереть? Готов обменять свою жизнь на мою? «Как мило!» — звенит за моей спиной тихий смех. «Я знала, что Эри не разочарует меня. Хотя, должна признаться, боялась, что он решит умереть вместе с тобой. Я оборачиваюсь и только тогда понимаю, что снова могу двигаться. Но ну, Эд? Ну, ты же просила дать тебе второй шанс. И что я должна сделать для этого?» Она отвечает коварной улыбкой. «Признай себя, его Виали. Перестань бороться и отпусти прошлое. Прими его чувства». «И дай расцвести собственным. Это всё, что от тебя требуется». «Легко сказать. Но как это сделать? Как попрощаться с прошлым и отпустить?» «Кровь Асура омывает моё тело. Она стекает в разрез на груди, мёртвое сердце купается в ней, а я понимаю, что не могу сделать последний решительный шаг». «Нет, я всей душой хочу вернуться в мир живых, но в то же время осознаю, что некий заслон, возведенный собственноручно, не дает мне этого сделать. Я разрываюсь между «хочу» и «надо», между эмоциями и рассудком, между реальностью и мечтами. Одна часть меня желает покоя, она устала бороться, другая горит в огне и требует решительных действий. «Так какая из них настоящая я?» «Это только твой выбор», — шепчет Нуэт. «Но помни, третьего шанса не будет. Все решится здесь и сейчас». Она отступает в тень. Ирионар с глухим рычанием рассекает кожу у себя на груди. Окровавленными руками он подхватывает мое тело и прижимает к себе. Грудь к груди, сердце к сердцу. Губы Асура продолжают шептать, повторяя заклетие как мантру. И меня силой тянет к нему. Будто он поймал мою душу в силки. Первая мысль — надо бороться. Но я не успеваю обдумать ее. Потому что все мысли перекрывает голос Орионара. Он звучит в моей голове. «Пожалуйста, не покидай меня. Я сделаю все, что ты хочешь. Стану для тебя всем, чем захочешь. Братом, другом, рабом. Никогда не потребую большего. Только, пожалуйста, не уходи». «Я не могу дышать без тебя». И я прекращаю сопротивляться. Сдаюсь. В конце концов, это именно то, чего я желаю. В глазах на секунду темнеет. Но вот зрение возвращается. Я с удивлением осознаю, что уже не стою в стороне в виде духа, а пребываю в собственном полуголом теле. И что Асур с отчаянием одержимого прижимает меня к себе». В его глазах застыла надежда, а губы продолжают беззвучно твердить «Пожалуйста, не уходи». Не отдавая себе отчета, поднимаю ослабевшую руку и провожу пальцами по щеке Эрионара. «В эту минуту мне кажется это безумно важным, важнее всего остального». Рука безвольно падает вниз, оставив на скуле Асура кровавый развод. Сознание медленно уплывает во тьму но я успеваю еще улыбнуться и прошептать «теперь не уйду». Просыпаюсь от ласкового поглаживания по щеке, такого легкого, почти невесомого, что в первый момент, еще пребывая под действием сна, решая, что это перышко или солнечный луч, подтягиваясь, чувствуя, как на лице сама собой появляется улыбка, и замираю, охваченная волной накативших воспоминаний, В ужасе хватаюсь за грудь и открываю глаза. Надо мной застыло лицо Ирианара. Похоже, он хотел отпрянуть, но не успел. Наши взгляды сталкиваются, и меня накрывает буря эмоций. Чужих эмоций, не моих. Тоска, надежда, неподдельная нежность. Я намек тону в глазах Асура, а затем с усилием опуская взгляд на свои руки. «Дети», — выдыхаю с трудом. Каждый звук царапает горло, как осколок стекла. Эрионар кладёт ладонь поверх моих трясущихся пальцев. «С ними всё в порядке, не беспокойся». Но я и сама это уже поняла, потому что снова чувствую их присутствие. Два плотных сияющих кокона, свитые из золотой и серебряной пряжи, от которых ко мне тянутся тонкие нити. И они совсем рядом. «Но...» «Неужели после всего, что случилось, я всё ещё обладаю магией?» Эрионар слегка улыбается на мой озадаченный взгляд. «Моя кровь. Она выжгла в тебе все признаки тёмной магии и запустила регенерацию светлых потоков. Ты ещё слишком слаба, не напрягайся. Но отныне тебе лучше держаться подальше от риля Рагвана. Ты больше не сможешь вместить его силу и пользоваться тёмной магией тоже». «Что?» «Растерянно прислушиваюсь к себе. Не понимаю, что произошло. Только теперь замечаю, что нахожусь в своей спальне в замке молний» и что Ирианнар изменился. Куда подевался всесильный, блистательный повелитель, галантный щеголь и дамский угодник? Передо мной сидит смертельно уставший, древний Асур, но от него исходит тихая радость. Он подкладывает мне под спину пару подушек и помогает устроиться полусидя. Я с молчаливой благодарностью принимаю его заботу. «Это лучше, чем лежать пластом и смотреть в потолок». Ирианнар подает мне стакан с янтарным напитком. «Выпей. Это эльфийский целебный эликсир, доставленный из Лиро Вильянора. Его передал личный лекарь Теодара. Он придаст тебе сил. Но стоит мне поднести стакан к губам, как дверь открывается». «Элли, ты жива?» В спальню врывается серебристый алый вихрь и набрасывается на меня. «Стой, Арейна!» — заслоняет разослоняет сестре дорогу. «Ей нельзя волноваться». Но та пролетает мимо, не слыша, и замирает только возле кровати». С минуту мы с Арейной молча разглядываем друг друга. Я отмечаю, что она похудела и осунулась с нашей последней встречи. А ещё почему-то вспоминается, как она рыдала взахлёб над моим гробом, и я первой ей улыбаюсь. Лицо Арейны освещает улыбка. Упав на колени, Дроу хватает мою руку и прижимает к своей щеке. «Я так рада, что ты жива!» Мой взгляд припадает к широким браслетам у неё на запястьях. Они немного сползли вниз и открыли тонкие шрамы, свежие шрамы. Пусть у Дроу есть ускоренная регенерация, но она только быстро сращивает раны, а шрамы на коже остаются надолго. Меня пронзает догадка. «Рейн!» — шепчу, не веря своим глазам. Она всё понимает и смущенно прячет руки за спину. «Мы все молили богов, чтобы они вернули тебя». «Все?» «Да. Я, мама, Элвен, даже Силирен. Сириен, повторяю за ней словно эхо. «Разве она не обрадовалась, что избавилась от соперницы?» «Брат и сестра замирают, потрясённо уставившись на меня». «Как давно тебе это известно?» — хрипло шепчет Ирианар. «Его лицо на мгновение искажает болезненная судорога». «Случайно узнала?» — отвожу взгляд. «Но это больше не имеет значения». Выдавливая слова через силу, добавляю. «Я твоя Виали, а не она». «У Асура может быть только одна Виале единственная на все тысячи лет, которые ему суждено прожить. Разве Сили Риан об этом не знала? Градус напряженности в комнате резко повышается после моих слов, но ну, Арейна умудряется спасти ситуацию». «Как бы там ни было, все это полнейшая ерунда. Уж не знаю, с чего Сили решила, что мой брат и ее и Левиан, но у них нет ни малейшей совместимости, это любому понятно». Тем более, что её настоящий Левин всегда рядом с ней. Но эта слепая дурочка не замечает его. Я застываю с открытым ртом. «Неужели? Магистр Гарвейн?» «Эль!» — голос Рионара привлекает моё внимание. Сур смотрит на меня с сожалением, будто собирается сказать печальную новость. «Что ж, я догадываюсь, какую». Он подходит, присаживается на корточке перед кроватью и берёт мою руку в ладони. «Ты должна это знать. Молот разрушителя в зал суда броси. Я прикрываю его рот свободной рукой. Не надо. Я знаю. В его глазах отражается изумление. Но если знаешь, какое наказание ты назначишь убийце?» Сердце на мгновение сбивается с ритма. Я пытаюсь справиться с болью, а потом улыбаюсь. «Никакого». «Что?» — вскрикивает Арейна. «Это ещё почему?» Я должна изменить свою жизнь и избавиться от тёмных мыслей, если хочу дожить до того будущего, которое мне показала Нуэт. Вот сейчас самое время начать. Она и так достаточно наказана смертью брата. Муки совести — это лучшие пытки. В этот момент я внезапно осознаю, что не испытываю к Силерен ни малейшей злости. Наоборот, мне жалко её. Глупая принцесса, ставшая разменной пешкой в играх богов. «Но если я дошла до края доски и стала ферзём, то она быстро сломалась. Впрочем, я тоже больше не ферзь и уже никогда им не стану». Ирионар, ты вернул меня с того света», — поясняю с улыбкой. «Не хочу начинать новую жизнь с планов мести. Лучше скажите, когда я могу увидеть детей?» «Да хоть сейчас», — заявляет Арейна. «Хочешь, их принесут? Только подожди минутку, я выпровожу отсюда одного надоедливого асура». И уже обращаясь к брату... «Да-да, это я тебе. Иди отдохни, уже еле стоишь на ногах. Ещё не хватало, чтобы ты тут свалился». Подняв голову, с любопытством смотрю, как Арейна толкает смущённого Ирионара к дверям. «Давай-давай, повелитель. Сопротивление бесполезно. Топайте спать. А я за Эль пригляжу, ничего с ней не случится». Но Ирионар, похоже, не собирается сдаваться без боя. Его голодный взгляд прожигает меня. «Он что, ждёт, чтобы я его отпустила?» «Но вид у него и правда измученный, пусть отдохнет». «Да, Эри, иди». Улыбаюсь. «Я никуда не исчезну». «Обещаешь?» «Обещаю». Дверь закрывается, но даже через нее я чувствую нежелание Асура уходить. Мне самой не хочется его отпускать, будто с его уходом и воздух стал холоднее, и подушки не такими удобными. Почему я раньше этого не замечала? Потеряла так много времени, гоняясь за призраками, столько всего упустила... И почему только сейчас стала думать об этом? Эль, рядом упускается Арейна. «Я хотела поговорить с тобой без Рианара. Напоминаю, я хочу увидеть детей. Пожалуйста!» Она складывает ладони в умаляющем жестие. «Всего пять минут, и я клянусь, что принесу малышей». Судя по взгляду Арейны, разговор действительно важный. «Ладно, лишних пять минут всё равно ничего не изменят, а мне полезно поучиться терпению. Ты бы села на стул» ворчу недовольно Нет, мне удобно. Есть кое-что, о чём ты должна знать.